Корней Чуковский. Муха, цокотуха. Муха, муха, цокотуха, Позолоченное брюхо, Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, А букашки по три чашки с молоком, с кренделяком. Нынче муха цикатуха имениница. Приходили к мухе блошки. Приносили ей сапожки, А сапожки непростые, В них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка-пчела, Мухи-цикатухи меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье, Или вам не нравится наше угощение. Вдруг какой-то старичок, паучок, Нашу муху, В уголок поволок хочет бедную убить, в цикотуху погубить. Дорогие гости, помогите, Паука злодея зарубите и кормила я вас И поила я вас, Не покиньте меня в мой последний час. Ножички червячки испугались. По углам, по щелям разбежались, Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки А букашки под кровать не желают воевать, И никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница! А кузнечик, а кузнечик, ну совсем как человечек, Скок-скок, скок-скок, за кусток, под и молчок. А злодей-то не шутит. Руки, ноги он мухи веревками крутит. Зубы острые в самое сердце вонзает. И кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается. А злодей-то молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький комарик. И в руке его горит маленький фонарик. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, Саблю вынимает И ему на всем скаку Голову срубает. Муху за руку берет И к окошечку ведет. Я злодея зарубил, Я тебя освободил, И теперь, душа девица, На тебе хочу жениться. Тут букашечки, И козявки выползают из-под лавки. «Слава! Слава комару! Победителю!» Прибегали светлячки, зажигали огоньки. Тот стало весело, тот хорошо. Эй, сороконожки, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибежали в барабаны, застучали бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп сапогами топ-топ, козявочки с червячками, букашечки с мотыляками, а жуки рогатые, мужички богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут, тарара-тарара, заплясала Мошкара, веселится Народ, муха замуж Идет за лихого, удалого Молодого комара Эй, Эх! Муравея, муравей не жалеет лаптей, с муравьихою подпрыгивает и букашечком подмигивает. Вы букашечки, вы милашки, тарара, тарара, таракашечки. Сапоги скрипят, каблучки стучат, будет, будет машкара веселиться до утра, нынче муха, мух и именинница.